Глава 12. Дача, на которой была убита Семенова, только условно могла быть названа дачей. На самом деле это был небольшой, видимо в прошлом, сторожевой домик, состоящий из одной комнаты и кухни. Семеновой он достался по наследству, там проживал ее отец. Судя по всему, Небольшой домик раньше был частью имения, которое снесли в начале 50-х при расширении этого участка. Тогда же здесь началось массовое дачное строительство. А старушку просто передали отцу Семеновой. Теперь Чижов и Михеев стояли в комнате, молча наблюдая, как работают эксперты, пытающиеся обнаружить отпечатки пальцев. «Видимо, ничего не найдем» сказал Малышев, эксперт-доктилоскопист. «Никаких отпечатков пальцев здесь нет, все чисто». Работал профессионал, выдавил Михеев сквозь сжатые зубы. Сигарету он перед этим выплюнул. убирает нежелательных свидетелей», наклонился над убитый Чижов. Опять выстрел в сердце. «Видимо, убийца стоял совсем близко, посмотрите, какая рана». Да, согласился присевший на корточки рядом с ним следователь местной прокуратуры. Стреляли всего один раз. Он пытался не выдавать своей радости, но в душе, конечно, торжествовал. Это преступление поручат расследовать приехавшим из столицы Михееву и Чижову, увязав его с первым делом. Таким образом он автоматически выбывал из расследования столь серьезного преступления. А Чижов, стоявший рядом с ним, думал о том, как они ошиблись, не проверив еще в ту ночь, кто именно проживал в гостинице и на сколько дней был оплачен счет за его проживание. «Почему мы не обратили внимания на ее слова?» – спросил он Михеева. «Никогда себе не прощу». «Почему не обратили?» – спокойно возразил Михеев, доставая новую сигарету. «Я обратил внимание прямо в тот вечер. Поэтому и сказал насчет девочек. Был убежден, что она врет. Поставляла девочек богатому клиенту. Но узнав его имя, сразу понял, что этого быть не могло. Слишком дешевые девочки были у нее для Массишвили. Тот с такими просто не стал бы связываться. Но когда все закрутилось, не до нее было. А когда вспомнил, вот видишь, уже поздно. Это, конечно, моя ошибка. Но я не думал, что она может быть замешана в таком преступлении. Самое интересное здесь, что она действительно могла не знать убийцу. Просто ее попросили пойти в номер «Люкс» именно в определенное время. И вся ее беда была в том, что она знала, кто именно попросил. Вот за это ее и убрали». «Думаете, не найдем никаких следов?» – спросил Чижов. «Не найдем». Михеев жевал сигарету, не обращая внимания, что сигарета сломалась. «Мотивов видимых нет, ничего не взяли. Явно действовал наемный киллер. Нужно выходить на его хозяев. А убийцу мы, конечно, не найдем. И будет на нас с тобой висеть не раскрытым еще одно преступление». Чижов огорченно махнул рукой. Похоже, Михеев был прав и в этот раз. Ко мне на кладбище подходил один из людей Хативари. Важий зовут. Спрашивал про кольцо. Я сказал, у нас. Пусть придут. Михеев, наконец, выбросил сигарету. Оформлю изъятие, вернем после завершения следствия. Они, по-моему, его и не очень хотят. Просто искали, думали, убийца снял. Хм, недовольно пробурчал Михеев. Такой дурак был бы этот убийца, если бы польстился на это колечко. Его же сразу можно тогда вычислить. Нет, и там, и здесь действовал профессионал, может, даже один и тот же. Хотя это вряд ли. Убийца Массишвили давно ликвидирован, в этом я не сомневаюсь. Уже очень значительная фигура, был покойный. За тобой не следят? Ходят, показал на окно Чижов. Сразу трое ездят буквально по пятам. «У меня такой же эскорт», — сообщил Михеев. «Понять их можно. Вместе с нами ищут убийцу. Для них это преступление как вызов, пощечина, и ответить на него они хотят сообща». Обоск на даче Масишвили делать будем?» — спросил Чижов. «Для чего? Там уже все перевернули его люди. Там тоже есть неплохие профессионалы». «Мы ничего не найдем, а просто разозлим своих подопечных». «А это сейчас глупо», – подумав, ответил Михеев. В город они возвращались в автомобиле Чижова. Чуть поотстав, мягко шли две машины с боевиками Хативари. Те даже не особенно скрывались. Их задача была вести следователей и начальника уголовного розыска, докладывая о каждой их встрече. Мафия хотела нанести свой удар раньше, чем преступники попали бы в руки закона, и потому откормленные мордастые ребята хативари так нагло, в открытую следили за Чижовым и Михеевым. Правда, последний несколько раз уходил от своих преследователей, заставляя ребят рыть землю от бешенства, когда они не могли понять, куда делся их подопечный. «Получается, что мы только выжидаем», – горько заметил Чижов, – «когда они уберут очередного свидетеля». Не совсем. Михеев хотел достать сигарету, но затем, передумав, положил пачку в карман. «Дело в том, что мы пока не знаем, кто это они. Те, кто идет за нами следом? Нет, эти сами ищут убийцу. Тогда кто?» Ты понимаешь, здесь важно сыграть на их противостоянии, на их конфликтах. Масишвили был очень известным человеком, и убрать его могли только с согласия кого-то из самых важных, самых значительных преступных авторитетов города. Любой, отдающий такой приказ, должен был по меньшей мере представлять себе, что такое мехо для города». Но почему Масишвили оказался в ту ночь один, без охраны, без своих людей в гостинице? Почему он заказал такси? С кем он собирался встретиться в Шереметьеве? Вот вопросы, на которые мы должны искать ответы. Тогда и организаторов убийства сможем легко вычислить. Это не просто внутренние разборки, Женя. Здесь все куда серьезнее. Кто-то решил изменить саму систему получения доходов, потеснив грубому Массишвили. А такие вещи кончаются серьезными разборками. Если они даже получат намек, я имею в виду людей покойного, кто это мог сделать, разборки начнутся мгновенно. И тогда мы уже будем не нужны. Здесь скорее прибавится работы Моргам, Хотя, думаю, и трупов будет не так много. Люди просто будут исчезать без следа. Мрачная перспектива. Чижов посмотрел в зеркало заднего обзора. Идут нахально, ничего не боятся. А чего им бояться? Документы у них в порядке. Закона они не нарушают. Скорее наоборот, являются твоими своеобразными телохранителями. Если кто-то решит, что мы взорвались и попытается нас убрать, они этого не допустят, можешь быть уверен. Им важно, чтобы мы остались в живых и нашли хоть какой-то след в этом деле. Вот тогда они сразу отвалят от нас и пойдут по следу гораздо быстрее, чем все наши службы. А обыск в Ампексе тоже не проводить? Там обязательно. Прямо завтра же и выписывай санкцию на обыск. Я тоже поеду с ребятами. Там может быть много интересного, независимо от результатов расследования. Ты меня подвези на работу, я немного посидеть хочу, подумать. Может, вспомню о старых знакомых, проверю кое-какие связи. На нас с тобой уже два убийства подряд и никакого просвета. Чижов повернул автомобиль в сторону УВД. Высадив Михеева и заметив, как одна из машин-преследователей мягко затормозила метрах в ста от здания милиции, Он резко вырулил на противоположную сторону и дал сильный газ. Машина преследователей, мгновенно набрав скорость, повторила его маневр, словно указывая на бесперспективность всяческих выкрутасов. К дому он подъехал, когда было совсем темно. Оставив машину на стоянке, он раздраженно хлопнул дверцей и отправился к своему дому. Здесь, на тихой, незаметной улочке Москвы. Фонари давно уже не горели. Он шел, глядя под ноги, размышляя о словах Михеева, когда внезапно увидел троих стоявших перед ним ребят. Они преграждали ему дорогу в темном проходе, ведущем к его дому. «Закурить не найдется?» — спросил один, высокий, противный, с песклявым, может, простуженным голосом. «А когда я скажу, что не курю, будете бить, что гордый?» усмехнулся Евгений. «Ты смотри», просипел второй, «все знает». «Да нет, бить не будем. Снимай куртку и часы, и можешь проваливать». «Ребята, поздно уже», попросил Чижов, «а я сильно устал. Давайте по-мирному разойдемся». «Ты гляди, какой шустрый», сказал второй. У этого вообще был голос сифилитика, может от того, что они все время проводили на открытом воздухе. Хобби у них было, конечно, своеобразное. Снимай куртку, сказал первый, пока в руках у них ничего не было. Спорить больше не хотелось. Я следователь прокуратуры, ребята, уставшим голосом сказал Чижов. Идите по домам, поздно уже. Знаем, какой ты следователь. Давно бы пушку предъявил, если бы имел. А на понты нас не бери, мы не испугливых, сказал второй. Нам все равно, откуда ты. Сымай, говорю, куртку. В руках у него блеснул нож. Придется драться, огорченно подумал Чижов. И в этот момент за его спиной раздался чей-то уверенный голос. Не торопись, салага. Он обернулся. В проходе за его спиной стояли двое из его постоянных сопровождающих. Высокие, здоровые ребята, очевидно, спортсмены. Один был темноволосый, возможно, грузин. Второй, говоривший, был блондином. «Ты кто такой?» — разозлился сифилитик. «Уходи отсюда!» «Вали, — говорю, салага, — мощно пророкотал бас говорившего. Иначе плохо будет. Может, я пойду, а вы сами тут разберетесь?» — предложил Чижов. «У меня работы сегодня много было. Устал очень. А вы как-нибудь без меня разберетесь?» «Иди, дорогой», – ласково сказал второй из сопровождавших с характерным грузинским акцентом. «И ни о чем не беспокойся. Мы их убивать не будем. Просто немного поучим. Нельзя так вести себя в городе. Это некрасиво». Нападавших явно смутила эта уверенность неизвестно откуда появившихся защитников. Но в руках у тех пока ничего не было. Сифилитик помахал ножом. Отступать было стыдно и невозможно. На него смотрели его товарищи. Сделав стремительный выпад, Сефилитик попытался достать блондина. Тот, даже не изменив свои позиции, лишь поднял руку и нападавший полетел в грязную лужу. «Ах ты!» – полез на него высокий парень, вложивший в правую руку костет, но на этот раз получил сокрушительный удар в лицо и, выронив костет, растерянно рухнул на землю. «Идите», — попросил грузин Чижова, — «вам здесь быть совсем не обязательно. Спокойной ночи. А мы их убивать не будем, это я вам обещаю». «Кончайте разборки, ребята», — попросил Чижов и, обращаясь к напавшим, добавил. «Вы же видите, они профессионалы. Живого места на вас не оставят. Кончайте бузить, ребята, поздно уже». С отчаянным криком сифилитик попытался достать самого Чужого, едва не проткнув тому куртку своей финкой. Чужов успел увернуться, толкнуть нападавшего. «А ну вас к черту!» – разозлился он. «Сами разбирайтесь!» Он оттолкнул плечом третьего из нападавших и быстро зашагал к дому. Почти минуту он слышал за спиной какой-то шум, сильные удары, крики ребят. Нападавшим, очевидно, приходилось несладко. Организованная преступность наглядно демонстрировала свое преимущество перед уличной преступностью таким нетрадиционным способом. Утром, войдя в кабинет, он услышал телефонный звонок. Звонил Михеев. «Что у вас случилось?» – спросил начальник уголовного розыска. «Все в порядке», – удивился Чижов. «А что должно было случиться?» «Я просил на всякий случай присмотреться к дому, где ты живешь. Там в районе мой кореш работает, еще по флотской службе». Голос у Михеева был немного раздраженный. «Говорят, вчера у твоего дома была драка, как раз в то время, когда ты домой возвращался». «Это мои телохранители отличились», – засмеялся Чижов. «Вы были правы, Константин Игнатьевич. Вчера на меня в проходе подаркой напали трое хулиганов. Внезапно появившиеся спасители отбили, как я понимаю, у хулиганов всякое желание заниматься таким странным делом. А что-нибудь серьезное? Один в больнице с сотрясением мозга, двое других тоже сильно избиты. Ты напрасно так веселишься. Когда мы добьемся хоть какого-нибудь результата, все может измениться в обратную сторону. И твои ребята будут отрабатывать эти приемы уже на тебе. Учту. Настроение у него испортилось. «Санкцию на обыск выписывать?» «Да, мы сейчас за тобой заедем. Своему прокурору пока не докладывай, потом расскажешь. А то, боюсь, его мэрия так настроила, что он теперь не даст нам работать». «А при чем тут мэрия?» «Увидимся, все расскажу. Готовь документы, мы скоро выезжаем». Положив трубку, он добросовестно сел выписывать санкцию на обыск. За подписью он отправился к заместителю прокурора, Виктору Миловидову. Тот, ничего не спрашивая, просто подписал санкцию. У него с утра сильно болел зуб, и он уже сожалел, что заявился на работу в таком состоянии. Михеев приехал с тремя сотрудниками. Среди них Чижов узнал Стеклова и приветливо кивнул ему. «Значит так», — серьезно сказал Михеев, сидевший на переднем сиденье. Мы столкнулись с мощной, хорошо организованной группой. Вчера эксперты из МВД по моей просьбе проверили наши телефоны. Этим молодчикам удалось даже подключиться к нашему кабелю. Отныне по телефону больше ни одного слова. Да и в машине разговаривать опасно. С такой техникой они могут слышать нас и здесь. «Хорошо, работают», – не удержался Чижов. «Нам бы такую технику». «Вот-вот». Михеев оглянулся. Твои и мои ребята по-прежнему на хвосте. Разрешение на обыск у кого подписал? У Миловидова. Правильно сделал. Твой Морозов сразу начал бы бисер метать. Знаешь, людей ведь по-разному купить можно. Одного деньги интересуют, другому нужна слава, третьему власть. Твой Морозов спит и видит себя прокурором города, поэтому ни за что не будет ссориться с мэрией Москвы. Это для него самое важное. Он, конечно, относительно честный человек, но за пост прокурора города Михеев сделал страшное лицо. Все сидевшие в машине ребята дружно расхохотались. «Говорю только для вас, без передачи», – строго напомнил Михеев. «А вообще с прокурором района нам еще повезло. В соседнем такой хапуга сидит, прямо в кабинете деньги берет и ничего не боится». Лучше уж пусть о власти думает, чем как тот за рубли продается, словно дешевка какая-нибудь. Он достал пачку сигарет и, вытащив оттуда сигарету, начал мять ее в руках. «Раньше знаешь, как было», — продолжал Михеев. «Наш район одним из самых важных считался. Мы лучшие автомобили получали, новую форму. В нашем районе жил сам Леонид Ильич. А теперь всем все до лампочки». «Главное, карманы набить и семью вовремя за рубеж отправить». «Здесь направо поверни», — попросил он водителя. «Там проезд закрыт». Через минуту их машина остановилась перед чистым, недавно отремонтированным трехэтажным особняком. Это было здание фирмы «Ампекс». «Пошли», — приказал Михеев. «Понятых, конечно, не найдем, но, думаю, там особенно возражать не будут». Обычно понятых с собой не возили, находя их уже на месте. В вестибюле стояли двое высоких ребят в полувоенной армейской форме. У обоих были пистолеты на боку. «Куда идете?» – строго спросил охранник. «Обыскивать ваше здание», – любезно ответил Михеев. «И отойди в сторону, не мешай правосудию работать». Растерявшийся от этих слов парень сделал шаг в сторону, и они прошли к лифту. «А разрешение?» – бросился к ним охранник. «Разрешение имеется?» «Неужели мы такие дураки?» – убедительно спросил Михеев, нажимая кнопку. Лифт пошел на третий этаж. «Откуда вы знаете, что руководство сидит на третьем?» – спросил Чижов. «Интуиция!» – подмигнул Михеев. «Вот мы и приехали». По коридору тянулись ковры. Всюду стояли скульптуры и вазы, словно в музее. Навстречу им шел сам Гурам Хативари. «Почему не предупредили о приезде?» — сладко улыбнулся он. «Встретили бы вас. Будьте как дома. Это был дом нашего покойного друга. Здесь он работал. Мы ничего не трогали в его кабинете». Михеев как-то неопределенно хмыкнул и первым вошел в кабинет покойного. За ним потянулись все остальные. В большом просторном кабинете был идеальный порядок. Михеев огляделся. «Ничего не трогали», — пробормотал он. «Хорошо работаете, ребята». Хатевари улыбнулся. Михеев подошел к телефону, взял трубку, набрал чей-то номер. «Игорь Андреевич, это я, мы уже на месте. Посылайте своих ребят». Он положил трубку, подмигнув Чижову. Тот ничего не понимал. Но зато Хативари понял все. «Причем тут Игорь Андреевич?» – строго спросил он. «Какое отношение имеют его люди к расследованию этого убийства? Это совсем другое управление. Как раз то, которое нас интересует», – весело заметил Михеев. «А вы почему так беспокоитесь, гражданин Хативари? Насколько я знаю, вы вообще не состоите в штате фирмы Ампекс. Как это вас охрана пропускает без пропуска?» Хативари покраснел, надулся, но ничего не сказал. В кабинет протиснулся Важа. «А, вот еще один наш старый знакомый», – улыбнулся Михеев. «Кстати, от имени Жени Чижова и от своего имени благодарю ваших людей. Они, кажется, здорово отличились вчера у дома нашего следователя. Молодцы!» «Что произошло там?» – спросил по-грузински Хативари. «Мои ребята его защитили», — пояснил Важа. Хативари хотел что-то сказать, но передумал, повернувшись спиной к своему помощнику. «У меня к вам несколько вопросов», — сказал Чижов. «Если можно, отвечайте прямо здесь, пока ребята смотрят кабинет». «Конечно можно», — Хативари взял стул, сел на него. «Присаживайтесь. Так какие у вас вопросы?» Михеев отошел к окну. Почему в тот день ваш друг оказался совсем один в гостинице? Не знаю, родной, правда не знаю, вздохнул Хативари. Мы сами об этом думаем, ответа не находим. А почему он вообще жил в гостинице Украина? Что, он не мог купить дом или поехать на свою дачу? Понимаешь, у него мечта была, сразу ответил Хативари. Он в первый раз в Москву попал еще в 50-е годы, совсем молодым человеком. Сошел с Киевского вокзала и первое, что увидел, эту гостиницу. Молодой тогда был, после своей первой судимости. Его швейцары, конечно, в отель не пустили. Вот тогда он и поклялся, что всегда будет жить в этой гостинице в самых лучших номерах. Пойми его правильно, это как первая девушка. Он мне сам об этом рассказывал. Ему нравилось там, просто нравилось. «А почему он оказался один?» «Вот это не знаю», – развел руками Хативари. «Рядом с ним всегда друзья были, мы все были, а тут такое несчастье. Может, он кому-нибудь что-то сказал?» – настаивал Чижов. «Как-то объяснил свое присутствие в Украине. Поймите, это может оказаться очень важным для розысков убийц вашего друга». Хативари чуть заколебался. «Не знаю, дорогой», – наконец сказал он, – «правда, ничего не знаю». Говорить о том, что Михо ждал женщину, он не стал. Они и так искали среди всех проституток, обслуживающих гостиницу, тех, кто мог слышать или знать о партнерше Масишвиле на эту ночь. В комнату вошли сразу четыре человека. Одного из них Чижов сразу узнал. «Так вот, какому Игорю Андреевичу звонил Михеев, понял он, поэтому и просил не говорить прокурору. Перед ним стоял начальник управления МВТ по борьбе с организованной преступностью полковник Дмитриев. Он уже давно подбирался к комплексу, но не имел законных оснований для производства обыска. Теперь, когда представился такой случай, Михеев позволил Дмитриеву им воспользоваться. «Обыск проводить должны ваши люди», — закричал хативари Михееву, увидев полковника Дмитриева. «Где это написано?» — сделал удивленное лицо Константин Игнатьевич. «Обыск проводят те люди, которые наиболее компетентны в этой области. Мы с Искари, нас интересует нож, пистолет, наркотики, вся подобная дребедень. А вот проверять такую фирму, как ваша, мы не сможем. Здесь нужны другие специалисты». Чижов почувствовал, как злиться. Михеев мог бы поставить его в известность. Видно, это отразилось и на его лице. Михеев, обняв его за плечи, отвел к окну. «Не обижайся, Женя, я не мог сказать тебе этого по телефону. Иначе они бы все услышали и подготовились». В конце концов я сказал правду. «У Дмитриева все сотрудники отличные экономисты. Нам-то что здесь делать?» «Пистолеты искать?» «Ладно, Жене все равно было обидно. Переиграли вы меня, Константин Игнатьевич. Вечно я вас недооцениваю». «А ты цени», — подмигнул ему Михеев. «Цени, пока я жив». «Вы напрасно волнуетесь, гражданин Хативари, услышали они спокойный голос Дмитриева. «Вам-то лично здесь ничего не грозит. Вашу фирму мы пока не проверяли». Хативари как-то сник, замолк и больше не пытался спорить. «Кто сейчас старший в фирме?» – спросил Дмитриев. «Есть вице-президент», – нехотя ответил Хативари, – «в соседнем кабинете». «Спасибо, мы тогда пойдем к нему. Нам нужно просмотреть всю документацию». Дмитриев ушел, уведя с собой своих сотрудников. «Напрасно ты так!» Прохрипел Хативари, обращаясь к Михееву. Самый умный, да? Не любишь ты грузин. Вот что я тебе скажу. Таких, как ты, не люблю, в лицо Хативари сказал Михеев. А грузин я люблю. Честных, смелых, порядочных. 15 лет назад в Москве кем-то из таких, как ты, был убит мой тёзка, мой напарник, Костик Кнадзе. Я до сих пор на его могилу хожу. Он для меня не просто грузин был, а весь ваш народ олицетворял. Такой парень был. И не говори мне больше про грузин, не дави на психику. Варя закрыл рот, не решаясь больше спорить. Чижов воспользовался моментом. А зачем ваш друг заказывал такси в Шереметьево? Куда он собирался лететь? В его паспорте не было никакой визы. Не знаю нехотя выдавил Хативари. Диалог с Михеевым окончательно отбил у него всякую охоту разговаривать. Сотрудники Михеева добросовестно осматривали кабинет. «Может, Игнатьевич и прав», — подумал, чуть остывая Чижов. «Действительно, что могут найти его люди? Отпечатки пальцев убитого Масишвили или какие-то его бумаги? Ну и что?» Здесь нужны специалисты по банковскому бизнесу. Да, Михеев, конечно, прав. Люди Дмитриева годятся для такой работы куда лучше, чем сотрудники уголовного розыска. Важа, ушедший вместе с Дмитриевым, снова вернулся в кабинет. Вас зовут, сообщил он Хативари. Спрашивают, у кого ключи от сейфа. Причем тут я? – вспылил по-грузински Хативари. Пусть сам ищет ключи. «Ключи им еще я должен находить!» Михеев вдруг подошел к Хативаре. «Послушайте, а кого вы так усиленно ищете в гостинице Украина, опрашивая всех девочек подряд? Думаете, у Масишвили в ту ночь была женщина?» Хатевари открыл рот, но, не решаясь ничего больше сказать, с ужасом уставился на Михеева.